Глава 11. Блокчейны Некоторые эксперты сегодня убеждены, что технология блокчейна структурно необходима для того, чтобы метавселенная стала реальностью, тогда как другие считают это утверждение абсурдным. Поскольку даже в отношении самой технологии блокчейна, не говоря уже о ее значении для метавселенной, существует много путаницы, Давайте начнем с определения. Говоря простым языком, блокчейны – это база данных, управляемая децентрализованной сетью валидаторов. Большинство баз данных сегодня централизовано. Записи хранятся в цифровом хранилище, которое управляется одной компанией, занимающейся отслеживанием данной информации. Например, банк JP Morgan Chase имеет базу данных, которая отслеживает, сколько денег находится на вашем счету, а также подробно фиксирует предшествующие транзакции, которые привели к текущему балансу. Конечно, у JP Morgan Chase имеются резервные копии этих данных. Они могут иметься и у вас. И на самом деле банк управляет целой сетью различных баз данных, но важно то, что эти цифровые записи принадлежат одному владельцу – JP Morgan Chase. Эта модель используется практически для всей цифровой и виртуальной информации – не только для банковских данных. В отличие от централизованной базы данных, записи в блокчейне не хранятся в одном месте и не управляются одним владельцем, и даже во многих случаях идентифицируемой группой лиц или компаний. Вместо этого реестр блокчейна создается на основе консенсуса в сети автономных компьютеров, рассредоточенных по всему миру. Каждый из этих компьютеров, в свою очередь, конкурирует с другими, и получает за это плату за валидацию этого реестра посредством решения, по сути, криптографических уравнений, возникающих в результате каждой транзакции. Одним из преимуществ этой модели является ее относительная неуязвимость. Чем больше сеть, то есть чем более она децентрализована, тем сложнее изменить или оспорить какие-либо данные, поскольку на это должна дать согласие большая часть децентрализованной сети – а не, скажем, один сотрудник JP Morgan или даже сам банк. У децентрализации есть свои недостатки. Например, она по своей природе является более дорогостоящей и энергозатратной, чем стандартные централизованные базы данных, потому что в этом случае множество разных компьютеров выполняют одну и ту же работу. По той же причине проведение многих транзакций в блокчейне занимает десятки секунд и даже больше, поскольку сеть должна достичь консенсуса для чего иногда требуется отправка информации едва ли не по всему миру, даже если вы проводите транзакцию с человеком, находящимся в метре от вас. И разумеется, чем больше децентрализована сеть, тем сложнее обычно достичь консенсуса. Из-за только что перечисленных проблем, большинство основанных на блокчейне процессов стараются хранить как можно больше информации в традиционных базах данных, а не в чайне как если бы JP-Morgan хранил данные о балансе вашего счета на децентрализованном сервере, а данные для входа в систему управления вашим банковским счетом в централизованной базе данных. Критики утверждают, все, что не полностью децентрализовано, на самом деле полностью централизовано. В только что приведенном случае ваши средства по-прежнему находились бы под контролем JP-Morgan. В результате некоторые люди утверждают, что децентрализованные базы данных в техническом отношении представляют собой шаг назад, они менее эффективные, более медленные и зависимы от своих централизованных аналогов. Даже полная децентрализация, кажется, приносит мало плюсов. В конце концов, мало кто беспокоится о том, что JP Morgan со своей централизованной базой данных способен терять данные о своих клиентах или красть деньги с их счетов. Скорее всего, людей будет больше тревожить мысль о том, что безопасность их богатства зависит от группы неизвестных валидаторов. Если бы Nike управляла записями о том, что вы владеете виртуальными кроссовками и что затем вы, скажем, продали эти кроссовки другому онлайн-коллекционеру, кто бы стал оспаривать этот факт или уменьшать их стоимость по той причине, что Nike является единственным регистратором этой транзакции? Так почему же считается что будущее за децентрализованными базами данных и серверными архитектурами. Давайте временно отставим в сторону криптовалюты, NFT, страхи перед кражей данных и тому подобное. Для нас сейчас важно то, что блокчейны, по сути, представляют собой программируемые платежные системы. Именно поэтому многие рассматривают их как первые истинно цифровые платежные системы, а PayPal, Venmo и WeChat – называют не более чем копиями старых систем. Блокчейны, биткоин и эфириум Первый массовый блокчейн, биткоин, был запущен в 2009 году. Единственной целью блокчейна биткоин является управление собственной криптовалютой, биткоином. Первый термин обычно пишется с прописной буквы, второй со строчной, чтобы отличить одно от другого. Блокчейн Биткоин запрограммирован на выплату вознаграждения процессорам, которые обрабатывают транзакции в биткоинах, посредством выпуска биткоинов. Это вознаграждение называется газом и формируется из комиссии, которую платит пользователь за проведение транзакции. Конечно, в том, чтобы платить человеку или группе людей за обработку транзакции нет ничего нового. Но в данном случае и работа, и оплата происходят автоматически и объединены друг с другом. Транзакция не может быть осуществлена без выплаты вознаграждения ее обработчику. Отчасти именно поэтому говорят, что блокчейны предназначены для сред, где отсутствует доверие. Валидатору не нужно беспокоиться о том, когда и как ему заплатят, заплатят ли вообще и не могут ли измениться условия его оплаты. Ответы на эти вопросы прозрачны и встроены в саму платежную систему. Здесь невозможно ни скрытой комиссии, ни внезапное изменение правил. Точно так же пользователю не нужно беспокоиться о том, что тот или иной оператор сети может манипулировать или злоупотребить его данными. Сравните это с использованием кредитной карты, данные которой хранятся в централизованной базе данных, которая может быть взломана сторонними лицами и к которой может получить неправомерный доступ сотрудник банка. Блокчейны также не требуют разрешений. В биткоине любой может стать сетевым валидатором без необходимости быть приглашенным и утвержденным, любой может принимать, покупать и использовать биткоины. Все это создает самоподдерживающуюся систему, способную увеличивать свою пропускную способность при одновременном снижении стоимости и повышении безопасности. Увеличение долларовой стоимости или объема комиссии за транзакцию побуждает присоединяться к сети все новых валидаторов, что, в свою очередь, ведет к снижению цен за счет конкуренции. Это увеличивает децентрализацию блокчейна, что усложняет задачу для любого, кто попытается манипулировать реестром для достижения консенсуса. Представьте себе кандидата на выборах, которому нужно подтасовать результаты в 300 урнах для голосования вместо трех. Сторонники блокчейна также любят подчеркивать, поскольку такая модель не требует доверия и разрешений, Доходы и прибыльность ее платежной сети устанавливаются рынком. Это выгодно отличает ее от традиционной индустрии финансовых услуг, контролируемой горсткой гигантов, у которых почти нет конкурентов и нет стимула сокращать свои ставки сборов. Например, единственным фактором, создающим конкурентное давление на размер комиссии PayPal, являются комиссии, взимаемые Venmo или Cash-App от Square. В системе биткоина. Такое понижающее давление оказывается каждым, кто конкурирует за обработку платной транзакции. Вскоре после появления биткоина, его создатель до сих пор остается анонимным, двое ранних пользователей, Виталик Бутерин и Гавин Вуд, начали разработку нового блокчейна Ethereum, который описывали как децентрализованную сеть майнинга и платформу для разработки программного обеспечения в одном флаконе. Как и биткоин, Эфириум платит тем, кто обеспечивает работу его сети в собственной криптовалюте, эфирах. Однако Buterin и Wood также создали язык программирования Solidity, который позволяет разработчикам создавать нетребующие разрешений и доверия приложения. ДАПы, от английского DEP, децентрализованные приложения, которые могут выпускать собственные криптовалютные токены для оплаты выполненной работы. Таким образом, Эфириум – это децентрализованная сеть, запрограммированная на автоматическое вознаграждение ее операторов. Этим операторам не нужно подписывать контракт, чтобы получить это вознаграждение или беспокоиться о его выплате, а существующая между ними конкуренция за вознаграждение повышает производительность сети, что, в свою очередь, привлекает в нее больше пользователей и увеличивает количество транзакций. Кроме того, в Эфириуме, Каждый может создавать собственные приложения, работающие на основе этой сети и запрограммированные на выплату вознаграждения своим операторам. И если эти приложения оказываются успешными, они создают ценность и для тех, кто оперирует базовой сетью. Все это происходит без единого центра принятия решений, будь то конкретный человек или структура. В эфириуме нет и в принципе не может быть управляющего органа. Децентрализованный подход к управлению не препятствует тому, чтобы лежащие в основе системы программы пересматривались и улучшались. Но этим процессом управляет само сообщество, поэтому оно должно быть убеждено, что предлагаемые изменения приносят пользу всему сообществу. Примечание. Это не всегда может быть так, поскольку блокчейны можно запрограммировать на предоставление держателям токенов широкого спектра прав по управлению или на отказ в этих правах тогда как создатели блокчейна контролируют начальное распределение этих токенов. Однако большинство крупных публичных блокчейнов, в отличие от частных блокчейнов, которые обычно принадлежат корпорациям, децентрализованы и управляются своими сообществами. Разработчикам и пользователям не нужно беспокоиться, например, о том, что корпорация Ethereum может внезапно увеличить или ввести новые комиссии за транзакции в сети, заблокировать новую технологию или стандарт, запустить собственный сервис, который будет конкурировать с успешными децентрализованными приложениями и так далее. Эфириум с его возможностью программирования без доверия и без разрешений, по сути, поощряет разработчиков конкурировать с его базовой функциональностью. Критики эфириума выдвигают три основные претензии. Слишком высокие комиссии за обработку – слишком большое время обработки и слишком сложный язык программирования. Некоторые предприниматели постарались решить одну из этих проблем или сразу все три путем создания конкурирующих блокчейнов, такие как Solana и Avalanche. Другие вместо этого создали поверх эфириума так называемые блокчейны второго уровня. Эти блокчейны второго уровня фактически функционируют как мини-блокчейны и используют собственную логику программирования и сеть для обработки транзакций. Некоторые решения масштабируемости второго уровня объединяют транзакции в пакеты, вместо того, чтобы обрабатывать их по отдельности. Это, естественно, задерживает проведение платежа или перевода, однако обработка в режиме реального времени требуется не всегда, так же как услуги оператора мобильной связи не требуются оплачивать в строго заданное время суток. Другие решения масштабируемости стремятся упростить процесс валидации транзакций задействуя только часть сети, а не всю сеть. Еще один метод позволяет валидаторам предлагать транзакции без доказательства того, что они решили базовое криптографическое уравнение. При этом их честность обеспечивается посредством предложения вознаграждения другим валидаторам, если последний установит, что транзакция была обработана нечестно, причем это вознаграждение выплачивается в основном за счет нечестных валидаторов. Эти два подхода снижают безопасность сети но многие считают этот компромисс оправданным для недорогих покупок. Сравните это с покупкой чашки кофе и автомобиля. Starbucks не требует от вас паспортных данных, достаточно только кредитной карты, тогда как дилерский центр Honda запросит ваши удостоверение личности и проверит вашу кредитоспособность. Между тем, так называемые сайдчейны позволяют перемещать токены в эфириум и из него – служа чем-то вроде кассового аппарата для мелких денежных операций, в отличие от запертого сейфа. Некоторые утверждают, что решения второго уровня являются лоскутными, и разработчикам и пользователям было бы лучше работать над повышением производительности первого уровня. Возможно, они правы. Но важно то, что разработчик может использовать первый уровень для запуска собственного блокчейна и затем исключить этот первый уровень как промежуточное звено из взаимодействия с пользователями, разработчиками и сетевыми операторами путем использования или даже создания блокчейна второго уровня. Более того, не требующее доверия и разрешения программирования первого уровня означает, что конкурирующие блокчейны первого уровня могут создать мосты с данным блокчейном И позволит разработчикам и пользователям навсегда переместить свои токены в другой блокчейн. Траектория Android. Очевидный контраст с блокчейнами, не требующими доверия и разрешений, представляет собой политика Apple в отношении ее платформы iOS. Однако iOS никогда не позиционировалась ни как открытая платформа, ни как платформа, управляемая своим сообществом. Поэтому это не вполне корректное сравнение. Правильнее будет сравнить блокчейн с Android. Операционная система Android была приобретена Google в 2005 году, не менее чем за 50 миллионов долларов, и с тех пор поисковый гигант играл ведущую роль в ее развитии. Чтобы развеять опасения, в 2007 году Google создала Open Handset Alliance, OHA, консорциум компаний, призванный коллективно управлять мобильной операционной системой с открытым исходным кодом на базе операционной системы Kernel от Linux, отдавая приоритет технологиям и стандартам с открытым исходным кодом. На момент создания OHA насчитывал 34 члена, среди них телекоммуникационные гиганты China Mobile и T-Mobile, разработчики программного обеспечения Nuance Communications и eBay, производители компонентов Broadcom и NVIDIA, и производители устройств LG, HTC, Sony, Motorola и Samsung. Присоединяясь к OHA, участники дают согласие не разветвлять Android, то есть не начинать самостоятельную разработку его программного обеспечения с открытым исходным кодом и не поддерживать тех, кто это делает. Операционная система Fire, на которой работают телевизионные устройства Fire TV и планшеты Amazon, это ответвление от Android. Первое устройство на андроиде было выпущено в 2008 году, а к 2012 году эта операционная система стала самой популярной в мире. OHA и открытая политика андроида были не столь успешными. В 2010 году Google начала создавать собственную линейку устройств на андроиде под названием Nexus, позиционировавшиеся компании как ориентиры, которые будут служить маяком, показывающим отрасли все ее возможности. Всего год спустя Google приобрела одного из крупнейших независимых производителей устройств на Android – компанию Motorola. В 2012 году Google начала перемещать свои ключевые сервисы – карты, платежную систему, уведомления, Google Play Store и многие другие – за рамки самой операционной системы в программный слой сервисы Google Play. Чтобы получить доступ к этому пакету – Лицензиаты Android должны соблюдать требования собственной сертификации Google. Кроме того, Google не разрешил использовать бренд Android на несертифицированных устройствах. Многие аналитики сочли постепенный уход Android от открытости ответом на растущий успех Samsung в использовании этой операционной системы. В 2012 году почти 40% смартфонов, проданных южнокорейским гигантом, работали на базе Android большинство из них в верхнем ценовом сегменте, что было в 7 с лишним раз больше, чем у второго по величине производителя Huawei. Кроме того, Samsung все более вольно обращалась со стандартной версией Android, разработала и продвигала собственный интерфейс TouchWiz, продавала свои устройства с предварительно загруженным набором собственных приложений, многие из которых конкурировали с теми, что предлагала Google и даже создала собственный магазин мобильных приложений. Эти усилия, несомненно, играли роль в успехе Samsung как производителя устройств на Андроиде. Проблема была в том, что этот подход ничем не отличался от того самого разветвления. Де-факто операционная система TouchWiz угрожала устранить Google как посредника из отношений с разработчиками и пользователями устройств Samsung, а также стать истинным ориентиром для отрасли. История Android важна для понимания будущего метавселенной. Метавселенная предлагает возможность подрыва положения нынешних доминирующих игроков, таких как Apple и Google, но многие опасаются, что вместо них мы просто получим новых, возможно, Roblox Corporation или Epic Games. Tencent взимает в WeChat минимальные комиссии за транзакции в реальном мире, но параллельно использует свой контроль над цифровыми платежами и видеоиграми, чтобы взимать комиссию, в 40-55% за все загрузки в приложениях и покупки виртуальных предметов, что намного больше, чем берет Apple, чем могущество Tencent удалось перебороть. Но вернемся к нашим блокчейнам. Аналогично тому, как записи в реестре блокчейна считаются неуязвимыми, многие считают таковым и сам блокчейн. Децентрализованные приложения В отличие от основных блокчейнов, многие децентрализованные приложения ДЭП децентрализованы лишь частично. Команда создателей децентрализованного приложения, как правило, владеет значительной частью токенов. У них есть стимул держать эти токены, поскольку они по определению верят в успех своего приложения и, следовательно, имеют возможность изменять приложение по своему усмотрению. Однако успех децентрализованного приложения также зависит от его способности привлекать разработчиков сетевых операторов, пользователей и зачастую поставщиков капитала. Он требует, чтобы по крайней мере часть токенов была продана или роздана в виде вознаграждения ранним последователям и внешним группам. Кроме того, чтобы обеспечить поддержку со стороны сообщества, многие децентрализованные приложения берут на себя обязательство осуществлять так называемую «прогрессивную децентрализацию», которая иногда специально запрограммирована в соответствии с не требующим доверия характером блокчейнов. Это может показаться стандартным подходом, который обычно используют стартапы. Большинство приложений и платформ старается сделать своих разработчиков и пользователей максимально довольными, особенно на начальном этапе. Это ведет к тому, что со временем доли в акционерном капитале, принадлежащие их создателям, основателям и сотрудникам, размываются. Некоторые компании размещают свои акции публично, тем самым делая управление децентрализованным и позволяя любому стать своим акционером без каких-либо разрешений. Вот здесь-то и проявляются ключевые отличия блокчейна. По мере того, как приложение становится все более успешным, в нем, как правило, возрастает и степень контроля. Так было в случае Android от Google и iOS от Apple. Многие рассматривают это как естественную траекторию развития технологического бизнеса, аккумулируя все больше пользователей, разработчиков, данных, доходов и так далее. Он использует свою растущую мощь, чтобы целенаправленно привязывать разработчиков и пользователей к своей платформе. Именно поэтому так трудно экспортировать свою учетную запись из Инстаграма, чтобы воссоздать ее в каком-либо другом месте. И именно поэтому многие приложения закрывают свои API, по мере их масштабирования или возрастания конкуренции. Например, Facebook долгое время разрешало пользователям Тиндера использовать учетную запись на Фейсбуке в качестве своего профиля в приложении для знакомств Тиндер. Тиндер, разумеется, предпочло бы, чтобы его пользователи имели отдельную учетную запись в его системе, но его сервис не рассчитан на то, чтобы люди пользовались им на протяжении всей жизни – и для Тиндера была гораздо важнее простота в использовании, особенно на начальном этапе. Приложение также выигрывало от того, что дало пользователям возможность быстро экспортировать свои лучшие фотографии с Фейсбука, вместо того, чтобы перерывать горы снимков, накопившихся в облачном хранилище за много лет. Фейсбук также разрешила пользователям подключать к Тиндеру свой социальный граф, чтобы увидеть, есть ли у них с потенциальным романтическим партнером общие друзья, и если да, то кто. Некоторые пользователи из соображений безопасности предпочитали знакомиться только с теми, о ком они могли навести справки. Другие, наоборот, предпочитали полагаться на первое впечатление, поэтому выбирали только тех, с кем у них не было общих друзей. Хотя многим пользователям Tinder и Bumble нравилась функция социального графа, Facebook убрала ее в 2018 году, незадолго до того, как объявила о создании собственного сервиса для знакомств, который, естественно, базировался на возможностях ее уникальной социальной сети. Примечание. Facebook по-прежнему позволяет пользователям Тиндера использовать свою учетную запись Фейсбука для регистрации и входа в систему и экспортировать в свой профиль на Тиндере фотографии своего профиля на Фейсбуке. У сохранения этой функциональности, несмотря на закрытие доступа к социальному графу, есть смысл. Фейсбук не может запретить пользователям Повторно использовать фотографии, загруженные на Facebook, поскольку их легко экспортировать. Щелкнуть правой кнопкой мыши, нажать «Сохранить как», а функция подсчета лайков позволяет легко определить лучшие фотографии. Кроме того, Facebook выигрывает от знания того, что ее пользователи используют Tinder. Как минимум, это позволяет ей рекомендовать им свой собственный сервис знакомств, который использует социальный граф Facebook. Большинство блокчейнов структурно разработаны так, чтобы предотвратить подобную логику развития. Каким образом? Они эффективно поддерживают то, что цена для разработчиков децентрализованных приложений, их токены, тогда как пользователи сохраняют контроль над своими данными, идентичностью, кошельком и активами, например, изображениями, которые, опять же, хранятся в виде записей в блокчейне. Проще говоря, Инстаграм, полностью основанный на блокчейне, не будет хранить фотографии пользователя или управлять его учетной записью, лайками или дружескими связями. Примечание. В упрощенном смысле эти данные предоставляются сервису только по мере необходимости. Такой сервис не может диктовать, а тем более контролировать, как использовать эти данные. На самом деле любой новый конкурирующий сервис может напрямую подключиться к этим данным, тем самым оказывая давление на лидера рынка. Эта модель блокчейна не означает, что приложение превращается в обычный товар. Реальный Инстаграм превзошел своих конкурентов отчасти благодаря своим превосходным техническим характеристикам и функционалу. Но большинство из нас признают, что основными носителями стоимости являются право собственности на учетную запись пользователя, социальный граф и данные. Примечание. Некоторые венчурные капиталисты и разработчики технологий называют блокчейны «толстыми протоколами» которые поддерживают тонкие приложения, в отличие моделей современного интернета, построенной на тонких протоколах и толстых приложениях. Хотя пакет интернет-протоколов – это чрезвычайно ценный и, к счастью, некоммерческий продукт, он не управляет идентичностью пользователя, его социальными связями и не хранит его данные. Вместо этого всей такой информацией оперируют те, кто создает приложение на основе TCP-IP. Энтузиасты блокчейна считают, что выводя большую часть всего этого за пределы приложений, в данном случае децентрализованных, они могут воспрепятствовать традиционному сценарию. Итак, мы обрисовали упрощенную картину природы блокчейна, его философии и возможностей. Но сегодня эта технология в значительной мере не оправдывает возлагаемых на нее ожиданий. Так, основанный на блокчейне Инстаграм, скорее всего, хранил бы почти все вне чейна, а загрузка каждой фотографии занимала бы 1-2 секунды. Не следует забывать и о том, что история знает массу примеров технологий, которые обещали произвести революцию, но не смогли реализовать свой потенциал. Способны ли блокчейны на большее? Невзаимозаменяемые токены. Наилучшим показателем того, на что способны блокчейны, является то, чего они уже достигли. В 2021 году общая стоимость транзакций в блокчейнах превысило 16 триллионов долларов, что в 5 с лишним раз больше, чем у цифровых платежных гигантов PayPal, Venmo, Shopify и Stripe вместе взятых. В четвертом квартале этого года блокчейн Ethereum обработал платежей на сумму больше, чем Visa, крупнейшая в мире платежная система, занимающая 12 место по рыночной капитализации. То, что все это стало возможно без какого-либо центрального руководящего органа или даже без штаб-квартиры, исключительно благодаря усилиям независимых и подчас анонимных участников – это чудо. Более того, эти платежи осуществлялись с использованием десятков различных кошельков, а не внутри строго контролируемой сети, как в случае одноранговых платежных систем, таких как Venmo или PayPal. В любое время, в отличие от традиционных банковских переводов и платежей в системе ACH, и в течение нескольких секунд или минут, в отличие от системы ACH, и отправитель, и получатель получали уведомления об успешном выполнении или невыполнении транзакции без дополнительной комиссии. Кроме того, ни одна из этих транзакций не требовала наличия у пользователей банковского счета, и ни одна компания не должна была заключать долгосрочные соглашения с любыми конкретными блокчейнами, операторами блокчейнов или поставщиками электронных кошельков. И как мы увидим далее, блокчейн, кошельки – также могут быть запрограммированы на автоматический дебет, кредит, возврат и многое другое. Хотя большая часть этого объема транзакций приходилась на инвестиции в криптовалюты и торговлю ими, а не на платежи, немалую роль здесь играл и поток новых продуктов на основе криптографии. Самый простой из них – невзаимозаменяемые токены или NFT – Non-Fungible Token. Разработчики или пользователи регистрируют в блокчейне право собственности на объект, скажем, изображение. Этот процесс называется чеканкой, после чего управление правом собственности на это изображение осуществляется аналогично любой криптовалютной транзакции. Разница лишь в том, что в отличие от полностью заменяемых биткоина или доллара США, NFT является уникальным и не подлежит замене ни на какой другой токен. Сторонники блокчейна считают, что такая структура повышает ценность этих виртуальных товаров, поскольку дает покупателю ощущение собственности. Недаром пословица гласит, что владение – это 9 десятых закона. В централизованных серверных моделях пользователи никогда по-настоящему не владеют виртуальным товаром. Вместо этого им просто предоставляется доступ к товару, который хранится в форме цифровой записи на чьей-либо собственности, то есть сервере. Даже если пользователь заберет эти данные с этого сервера и перенесет на свой жесткий диск, этого недостаточно. Почему? Потому что остальной мир – должен признать эти данные и согласиться с их использованием. Блокчейны делают это по умолчанию. Чувство собственности подкрепляется еще одним ключевым правом – неограниченным правом на перепродажу. Когда пользователь покупает в игре NFT, не требующее доверия и разрешения природы блокчейна предполагает, что создатель игры не может заблокировать перепродажу этого NFT ни при каких условиях. Его даже не обязаны об этом целенаправленно уведомлять транзакция просто регистрируется в публичном реестре. По тем же причинам разработчик не может запереть основанные на блокчейне активы в своем виртуальном мире. Если игра А продает NFT, этот NFT может быть интегрирован в игры B, V, G и так далее по желанию его владельца. Данные о собственности в блокчейне также не требуют разрешений, и владелец полностью контролирует токен. наконец, структура токенов означает, что даже в случае выпуска дубликата этого виртуального товара оригинал остается уникальным и сохраняет свою оригинальность, как подписанная и датированная картина, написанная в единственном экземпляре. За 2021 год на NFT и другие разнообразные категории криптографических продуктов было потрачено около 45 миллиардов долларов. Среди этих продуктов – коллекция NBA Top Shots от Depo Labs, где лучшие моменты сезонов NBA – 2020-2021 и 2021-2022 годов превращены в подобие коллекционных спортивных карточек в виде NFT. Коллекция CryptoPunks от Larval Apps Серия из 10 тысяч алгоритмически сгенерированных 24х24 24 пиксельных 2D-аватаров, которые обычно используются в качестве изображения профиля. Axis Коллекция основанных на блокчейне покемонов, которых можно собирать, разводить, продавать и между которыми можно устраивать сражения. 3D-лошади, используемые на платформе виртуальных скачек Z-Run, и коллекция NFT-аватарок Bored Apes, скучающие обезьяны, которые также используются как членские билеты в так называемый яхт-клуб скучающих обезьян. 45 миллиардов долларов – это много по меркам виртуального мира, но не совсем понятно, как можно сравнивать эту сумму с почти 100 миллиардами долларов, потраченными в 2021 году на видеоигровой контент, управляемый на основе традиционных баз данных. Если кто-то покупает NFT CryptoPunk за 100 долларов, а затем перепродает его за 200 долларов, общая сумма транзакций составляет 300 долларов, однако чистые траты составляют всего 100 долларов. И наоборот, почти все покупки традиционных виртуальных товаров являются одноразовыми, то есть эти товары не могут быть перепроданы или обменены. Здесь каждый потраченный доллар является чистой тратой. Это означает, что в 2022 году на традиционные игровые активы также могут быть потрачены 100 миллиардов долларов, но что касается расходов на NFT, то даже если они вырастут в два раза, реальный прирост может составить всего около 10 миллиардов долларов. Таким образом, заявление о том, что по генерируемому доходу NFT всего в два раза уступают игровой индустрии, могут оказаться преувеличенными раз в 10. Возможно, более точным сравнением будет сопоставление годовых трат на традиционные виртуальные активы с рыночной стоимостью NFT. Наконец конец 2021 года минимальная рыночная капитализация 100 крупнейших коллекций NFT оценивалась примерно в 20 миллиардов долларов, что составляет примерно половину от объема транзакций и всего четверть от традиционного игрового рынка. Но минимальная рыночная капитализация исходит из того, что каждый NFT будет продан по цене самого дешевого NFT из этой коллекции. Такой вид анализа помогает сравнить относительный рост стоимости различных коллекций, но не их долю рынка. Некоторые критики утверждают, что большая часть стоимости NFT является спекулятивной, то есть основанной на потенциальной прибыли, а не на их полезности, как в случае со скинами в игре Fortnite что делает невозможным любое сравнение. Между тем, расходы в форме покупки и обмена на мировом арт-рынке в 2021 году составили 50 миллиардов 100 миллионов долларов, и мало кто будет спорить, что у всех этих произведений искусства отсутствует фактор полезности, хотя значительная доля их стоимости также носит спекулятивный характер. Масштабы рынка NFT также свидетельствуют о близости этих двух категорий. Наконец, энтузиасты блокчейна утверждают, что сам факт того, что NFT можно перепродать, придает им дополнительную стоимость по сравнению с традиционными игровыми товарами. NFT можно даже одолжить другим игрокам или играм, при этом владелец получает запрограммированную арендную плату, а если эти NFT используются для генерации дохода, то и проценты. Если сравнивать расходы на NFT с расходами на видеоигровые предметы и контент, о том, стоит ли это делать и как именно, можно спорить. Видно, что их темпы роста, как и прогнозируемый потенциал этого роста, резко различаются. Общие расходы на NFT в 2021 году более чем в 90 раз превысили сумму в 350-500 миллионов долларов, потраченную на NFT годом ранее, что в свою очередь было в 5 с лишним раз больше, чем в 2019. Для сравнения, продажи традиционных виртуальных товаров росли со средним совокупным темпом примерно на уровне 15%. Кроме того, сегодня полезность NFT значительно ограничена тем фактом, что они не поддерживаются большинством видеоигр. И поскольку ни одна из основных консольных платформ и ни один из ведущих магазинов мобильных приложений не поддерживает покупки в играх, основанных на блокчейне, большинство игр, использующих NFT, являются браузерными, и, как следствие, имеют слабую графику и геймплей. Это одна из причин, почему многие из наиболее успешных видов опыта с NFT построены на коллекционировании, а не на активной игре. Именно поэтому большинство самых популярных игр, игровых франшиз, медиафраншиз, брендов и компаний еще не выпустили свои NFT, а число покупателей NFT, по оценкам, исчисляется всего несколькими миллионами человек тогда как внутриигровые покупки делает несколько миллиардов человек в год. По мере того, как функциональность NFT станет улучшаться, а количество брендов и участвующих пользователей увеличиваться, будет расти и ценность NFT. У обеих этих категорий большой потенциал роста. Самый большой потенциал может оказаться у реализации интероперабельности NFT. Хотя члены блокчейн-сообщества часто утверждают, что NFT интероперабельны по своей природе, на самом деле это не так. Как уже говорилось ранее, для того, чтобы виртуальный товар можно было использовать, требуется доступ к данным о нем, а также код, чтобы его понять. Но большинство проектов и игр на основе блокчейна сегодня не имеют такого кода. На самом деле, большинство NFT размещает в блокчейне права на виртуальный товар, но не виртуальные данные о товаре, которые хранятся на централизованном сервере. Таким образом, Владелец NFT не может экспортировать данные товаре в другое место, не получив на это разрешение от централизованного сервера, на котором они хранятся. По тем же причинам, почти ни один основанный на блокчейне проект не является по-настоящему децентрализованным, даже те, которые выпускают NFT. Разработчики не могут, например, отозвать права на выпущенный имя NFT, зато могут изменить код, который обеспечивает использование этих NFT или удалить учетную запись пользователя в игре. Из того, что децентрализованные активы зависят от централизованных факторов, проистекает два ключевых вывода. Во-первых, полезность NFT подрывается тем, что они подвержены мошенничеству, спекуляциям и ограничениям. Так было в 2021 году, и, вероятно, так во многом останется в ближайшие годы. Во-вторых, эта технология обладает экстраординарным нереализованным потенциалом, который будет реализовываться по мере того, как полезность NFT и доступ к играм и продуктам на основе блокчейна будет расширяться. Второй вывод указывает на важность блокчейна для метавселенной. Так, блокчейны не только позволяют создать общие и независимые реестры виртуальных товаров, но и предлагают потенциальное техническое решение для преодоления главного препятствия на пути к интероперабельности виртуальных товаров утечки доходов. Многие игроки хотели бы перемещать свои активы и права между играми. Но разработчики игр зачастую генерируют большую часть своих доходов за счет продажи игрокам товаров, которые могут быть использованы исключительно в их играх. Возможность использовать в игре товары, купленные в других местах, ставит под угрозу саму бизнес-модель разработчиков. Игроки могут накопить так много виртуальных товаров, что больше не будут видеть необходимости в их покупке. Или же игроки могут покупать все свои скины в игре «А», но использовать их только в игре «Б», что разбалансирует систему затрат и доходов. Вполне вероятно, появятся сторонние продавцы виртуальных товаров, которые будут продавать внутриигровые товары по значительно более низким ценам благодаря тому, что им не нужно окупать затраты на разработку игры и ее поддержку. Многие разработчики опасаются того, что в открытой экономике созданные ими виртуальные товары – станут генерировать намного больше стоимости, чем они смогут извлечь из них сами. Например, разработчик А может создать скин А для игры А, который окажется неудачной, но скин А может стать очень популярным и ценным предметом в игре разработчика Б, который в итоге станет хитом. Таким образом, разработчик А фактически создаст контент для конкурента, который его победит, Или же созданный разработчиком А предмет может приобрести культовый статус и высокую ценность, в результате чего владеющие им игроки смогут заработать на творении разработчика А гораздо больше прибыли, чем сам разработчик. Что еще хуже, во всех этих случаях разработчик А может не получить ни доллара дополнительного дохода после первоначальной продажи. Торговля – это хаотичный процесс, в котором даже при положительном совокупном экономическом эффекте могут быть победители и проигравшие. Тем не менее, интероперабельность частично может стимулировать при помощи комбинации налогов и пошлин, как это происходит в реальном мире. Например, большинство NFT запрограммированы на автоматическую выплату своему создателю комиссии при их обмене или перепродаже. Аналогичные системы сборов можно ввести за импортирование виртуальных товаров в игру или за использование иностранных товаров. Еще одно предложение состоит в том, чтобы ввести запрограммированную деградацию виртуальных товаров и таким образом привязать подразумеваемую стоимость к использованию, в результате чего ценность товара начнет постепенно снижаться и будет возникать необходимость в повторной покупке. Но посредством одного только программирования блокчейна утечку доходов не остановить, поскольку это требует совершенных систем и стимулов, а как показывают нам уроки глобализации, такого не бывает. Тем не менее, многие считают, что блокчейны с их отсутствием потребностей в доверии и разрешениях и их моделями автоматической компенсации могут способствовать созданию более интероперабельного виртуального мира. Гейминг на блокчейне При всей потенциальной перспективности NFT существуют гораздо более интересные аспекты, связанные с виртуальными мирами и сообществами на основе блокчейна. Как было сказано ранее, децентрализованные приложения могут выпускать собственные аналоги криптовалют в виде токенов для своей сети и пользователей. Эти токены выдаются не только за предоставление вычислительных ресурсов, как в случае с обработкой транзакций в системах биткоин и эфириум. Они также могут использоваться для вознаграждения за уделенное время, привлечения новых пользователей, ввод данных, предоставление прав на интеллектуальную собственность, капитал, хорошее поведение например, на основе оценок со стороны сообщества, помощь в модерации и так далее. Эти токены могут предоставляться вместе с правами на управление и, разумеется, способны расти в стоимости вместе с самим проектом. Кроме того, пользователи зачастую могут купить токены, что дает им возможность участвовать в финансовом успехе любимых проектов – игр. Разработчики считают, что эту модель – можно использовать для снижения потребности в привлечении инвестиционного финансирования, для построения более тесных отношений с сообществом и значительного повышения вовлеченности. Если человек любит играть в Fortnite или использовать Instagram, логично предположить, что он будет готов вкладывать в эту платформу и пользоваться ею гораздо больше, если сможет участвовать в управлении ею и или зарабатывать на ее успехе. Если на то пошло, Миллионы человек потратили миллиарды часов на виртуальные сельскохозяйственные работы в фармвиль, не получая от этого никакого дохода и не имея никакого права собственности на свои фермы. Блокчейн не является технической необходимостью и в такого рода продуктах, но многие считают, что его структура без доверия, разрешений и трения дает этим продуктам больше шансов стать популярными, успешными и, самое главное, устойчивыми. Эта устойчивость проистекает не только из более глубокой вовлеченности пользователей и владения долей собственности в приложении, но и из того факта, что блокчейн делает обман доверия пользователей невыгодным для приложения и вместо этого поощряет его завоевание. Хороший пример динамики отношений между децентрализованным приложением и пользователями в блокчейне демонстрирует нам конкуренция между Uniswap и SushiSwap. Uniswap было одним из первых децентрализованных приложений Ethereum, получивших массовое распространение благодаря предложению модели автоматизированного маркетмейкера, которая дала возможность пользователям обменивать токены через централизованную биржу. Почти полностью открытый код Uniswap был скопирован и разветвлен его конкурентом SushiSwap. Чтобы стимулировать свое распространение, SushiSwap стала раздавать пользователям токены. В результате пользователи получали такую же функциональность, как в Uniswap, а также фактически доли собственности в приложении. Это вынудило Uniswap принять ответные меры и начать раздавать собственные токены, в том числе вознаградив задним числом всех предыдущих пользователей. От такой классической «гонки вооружений» выигрывают все пользователи. У децентрализованных приложений мало способов помешать появлению улучшенных версий своей функциональности – в частности потому, что большая часть данных, составляющих главную ценность в цифровую эпоху, таких как идентичность пользователя, данные о нем, принадлежащая ему цифровая собственность и другое, хранится не внутри приложений, а в блокчейне. Помимо обеспечения работы децентрализованных приложений и сервисов учетных записей, блокчейны также могут использоваться для поддержки инфраструктуры компьютерного гейминга. В главе 6 мы говорили о ненасытимой потребности в вычислительных ресурсах и об устоявшемся мнении, что реализация концепции метавселенной может потребовать задействования миллиардов центральных и графических процессоров, которые простаивают или не полностью загружены в каждый момент времени. Несколько основанных на блокчейне стартапов уже пытаются это делать и довольно успешно. Стартап OUTOY создал сеть RNDR, Render. Распределенную сеть рендеринга и соответствующий токен на основе эфириума, который позволяет пользователям, нуждающимся в дополнительной мощности графических процессоров, отправлять свои задачи на простаивающие компьютеры, подключенные к сети Render, вместо того, чтобы пользоваться услугами дорогих поставщиков облачных вычислений, таких как Amazon или Google. Обсуждение условий и заключение контракта между сторонами осуществляются в течение нескольких секунд протоколом Рендер. При этом стороны не получают сведений друг о друге, исполнители не знают о том, какие именно задачи они выполняют, и все транзакции происходят с использованием криптовалютных токенов Render. Еще один пример. Проект Helium, который New York Times описала как децентрализованную беспроводную сеть для устройств интернета вещей, работающую на основе криптовалюты. Сеть Helium состоит из хотспотов, устройств беспроводного доступа стоимостью 500 долларов, который позволяет владельцам безопасно раздавать свой домашний интернет и обеспечивает скорость интернет-соединения до 200 раз выше, чем традиционные домашние Wi-Fi устройства. Этот интернет-сервис может быть использован кем угодно, от обычных пользователей, например, чтобы зайти на Facebook, до инфраструктур, например, паркоматами для обработки транзакций по кредитным картам. Один из крупнейших клиентов Helium, компания Lime, использует эту сеть для отслеживания своего парка из более чем 100 тысяч электросамокатов, велосипедов, скутеров и автомобилей, многие из которых регулярно попадают в мертвые зоны мобильных сетей. Операторы ходспотов Helium получают вознаграждение в токенах HNT в соответствии с использованием их мощностей. По состоянию на 5 марта 2022 года сеть Helium насчитывала более 625 тысяч ходспотов, Сравните с менее чем 25 тысячами годом ранее, находящихся почти в 50 тысячах городов 165 стран мира. Общая стоимость токенов Helium превышает 5 миллиардов долларов. Примечательно, что компания была основана в 2013 году, но стала стремительно развиваться лишь после того, как перешла от традиционной, то есть неоплачиваемой пиринговой модели, к модели, которая предлагала участникам прямое вознаграждение в криптовалюте. Долгосрочная жизнеспособность и потенциал Helium пока вызывают сомнения. Большинство интернет-провайдеров, ISP, запрещают своим клиентам раздачу интернета, и хотя они обычно закрывают глаза на такие нарушения, при условии, что соединение не перепродается, а общий трафик остается небольшим, нет никаких гарантий, что они будут и дальше прощать подобные действия пользователям Helium или любой другой аналогичной системы. Несмотря на это, Helium в очередной раз демонстрирует нам потенциал децентрализованных платежных моделей. В настоящее время компания заключает сделки напрямую с интернет-провайдерами. Масштабы и разнообразие криптоигрового бума в 2021 году, вкупе с практически зачаточным состоянием этого сектора и огромными доходами в расчете на игрока, вызывают экстраординарный интерес. Одна из ведущих мировых инвесторов в индустрии гейминга – Сказала мне, что почти все талантливые разработчики игр, которых она знала, за исключением уже работающих на всемирно известной студии, сосредоточились на создании игр на блокчейне. В общей сложности игры и игровые платформы на основе блокчейна получили более 4 миллиардов долларов венчурных инвестиций, тогда как совокупное венчурное финансирование блокчейн-компаний и проектов составило примерно 30 миллиардов долларов и, по некоторым прогнозам, венчурными фондами Уже привлечено и зарезервировано под такие инвестиции еще 100-200 миллиардов долларов. Приток талантов, инвестиций и экспериментальных идей может быстро породить добродетельный цикл, как противоположность порочному кругу, где увеличение количества пользователей, которые создают криптовалютные кошельки, играют в блокчейн-игры и покупают NFT, ведет к повышению ценности и полезности других блокчейн-продуктов, что привлекает больше разработчиков, а значит и пользователей, и так далее. В конце концов, это может привести нас к будущему, где некоторое количество взаимно обмениваемых криптовалют обеспечивает функционирование экономик бесчисленного разнообразия игр, в отличие от настоящего, где пользовательские расходы фрагментированы между Minecoin, VBuck, Robux и множеством других проприетарных игровых валют. И в этом будущем все виртуальные товары будут интероперабельными, хотя бы частично. При достижении достаточных масштабов даже самые успешные разработчики до блокчейновых игр, включая Activision Blaze, Ubisoft и Electronic Arts, несомненно найдут эти технологии финансово привлекательными и критически важными в плане конкурентоспособности. Этот переход будет облегчен тем, что они будут открывать свои экономики и системы учетных записей для системы, которая принадлежит не их платформенным конкурентам, таким как Valve или Epic Games, а игровому сообществу. Децентрализованные автономные организации. Однако самый подрывной аспект нативных цифровых программируемых платежных систем состоит в том, что они способствуют независимой коллаборации и облегчают финансирование новых проектов. Этот аспект структурно не отделен от всего остального, что было рассмотрено ранее, но его важно обсудить в более широком контексте. В связи с этим вспомним, о торговых автоматах. Первые такие устройства появились около двух тысячелетий назад, примерно в 50-м году нашей эры. Покупатель бросал в них монету и взамен получал святую воду. К концу 19 века эти машины торговали широким разнообразием товаров – жевательной резинкой, сигаретами, почтовыми марками и многим другим. В распределении товаров не принимал участие ни лавочник, ни адвокат. Никто не принимал и не валидировал платежи. Эта система работала по твердому правилу «если это тогда то». И ей все доверяли. Блокчейн – это в своем роде виртуальный торговый автомат. Только намного, намного умнее. Например, блокчейны могут отслеживать вклад множества участников и оценивать его по-разному. Представьте, что вы захотели купить шоколадный батончик в настоящем торговом автомате, но у вас есть всего 75 центов, а батончик стоит 1 доллар. Вы можете попросить 25 центов у прохожего, предложив ему взамен половину, а не четверть батончика пропорционально его вкладу. В аналогичной ситуации блокчейновый торговый автомат позволяет вам и прохожему заключить так называемый смарт-контракт. После принятия платежей он автоматически и неподкупно доставит соответствующую долю батончика, половину и половину, каждой стороне контракта. Одновременно с этим блокчейновый торговый автомат может автоматически отправить вознаграждение всем, кто внес свой вклад в продажу батончика. 5 центов тому, кто занимается обслуживанием торгового автомата, 7 центов владельцу автомата и 2 цента производителю. Смарт-контракты могут быть составлены за считанные минуты и практически для любых целей, скромные или гигантские, временные или постоянные. Сегодня независимые авторы и журналисты использовать смарт-контракты для сбора средств на проведение журналистских расследований и написание книг и статей. Эти средства служат своего рода авансом в счет будущих доходов, которые выплачиваются сообществом, а не конкретной корпорацией. По завершении эти работы регистрируются в блокчейне и продаются или защищаются платным доступом на криптографической основе, а вырученные средства возвращаются спонсорам. В других случаях, Коллектив авторов выпускает токены для сбора средств на выпуск нового периодического издания, которое доступно только держателям токенов. Некоторые авторы используют смарт-контракты, чтобы автоматически делиться небольшими денежными подарками с теми, кто помогал им или вдохновлял их. Ничто из этого не требует номеров кредитных карт, ввода данных о банковском счете, отправки счетов фактур и вообще много усилий. Достаточно иметь криптовалютный кошелек. Некоторые рассматривают смарт-контракты как новую, метавселенскую версию корпорации с ограниченной ответственностью или некоммерческой организацией со статусом 501C3. Примечание. То есть освобожденный от уплаты федерального подоходного налога. Смарт-контракт может быть составлен и мгновенно профинансирован, без необходимости того, чтобы участники подписывали документы, осуществляли проверку кредитоспособности, подтверждали платежи или уполномочивали на доступ к банковскому счету, нанимали юристов или даже знали других участников. Более того, смарт-контракт на условиях без доверия обеспечивает выполнение большей части текущей административной работы организации, включая регистрацию прав собственности, подсчет голосов при голосовании по поводу устава и внутренних правил, распределение платежей и так далее. Такие организации обычно называют децентрализованными автономными организациями DAO. На самом деле, самые дорогие NFT часто покупаются не отдельными лицами, а DAO, состоящими из десятков, а в некоторых случаях тысяч, спрятанных за псевдонимами криптопользователей, которые не смогли бы совершить такую покупку в одиночку. Используя токены DAO, коллектив может решать, когда эти NFT могут быть проданы и по какой минимальной цене, а также осуществлять распределение выплат. Самым ярким примером DAO – является Constitution DAO, созданная 11 ноября 2021 года с целью приобретения одного из 13 сохранившихся экземпляров первого издания Конституции Соединенных Штатов на аукционе Sotheby's 18 ноября. Несмотря на ограниченное для планирования время и отсутствие традиционного банковского счета, Constitution DAO удалось собрать более 47 миллионов долларов, намного больше 15-20 миллионов, которые, по оценкам Сотбис, были необходимы для победы на аукционе. В конечном итоге Constitution DAO проиграла аукцион управляющему хедж-фондом и миллиардеру Кену Гриффину, но агентство Bloomberg, сообщая об этом случае, констатировало, что эти усилия продемонстрировали силу DAO и их потенциал изменить то, как люди приобретают активы, создают компании, объединяют ресурсы и управляют некоммерческими организациями. Вместе с тем, ConstitutionDAO высветила многие проблемы с блокчейном Ethereum. Например, по оценкам на обработку транзакций по сбору средств было потрачено от 1 до 1 миллиона 200 тысяч долларов. Хотя это составляло всего 2,1% от общей суммы и соответствовало средней комиссии традиционных платежных систем, медианный вклад равнялся всего 217 117 из которых почти 50 было потрачено на газ. При этом в не предусмотрена возможность возврата вознаграждения в случае отмены транзакции или возврата средств. В результате затраты на обработку транзакций фактически удвоились, когда после аукциона большинство участников потребовали свои средства обратно. При этом многие взносы так и остались в DAO, поскольку стоимость их возврата превышает их стоимость. Многие из этих проблем были связаны с непродуманным кодированием смарт-контрактов, и их можно было бы избежать, особенно при использовании другого блокчейна или решения второго уровня. Хотя представитель традиционных финансов сумел переиграть сообщество децентрализованных финансов в борьбе за Конституцию США, мир высоких финансов с готовностью использует DAO в своей инвестиционной деятельности. Один из таких примеров – фонд Camarabi Collective, среди членов которого немало известных венчурных капиталистов, топ-менеджеров технологических компаний, журналистов и правозащитников, который осуществляет венчурные инвестиции в криптопроекты, основанные выдающимися женщинами и людьми с небинарной гендерной идентичностью. В конце 2021 года около 5000 любителей активного отдыха создали DAO для покупки участка земли площадью 40 акров рядом с Йеллоустоунским национальным парком в штате Вайоминг, только что принявшим закон о признании легитимности DAO. Сити DAO организуется в основном через Discord, и не имеет официального руководителя. Соучредитель эфириума Виталик Бутерин является обычным членом. Все важные решения принимаются путем голосования, а члены могут продать свои членские токены в любой момент. Один из организаторов CityDAO сказал газете Financial Times, что он надеется, что признание Вайомингом структуры DAO станет фундаментальным связующим звеном между цифровыми активами, криптовалютой и физическим миром. Для справки. Вайоминг, также первым из штатов, разрешил создание LLC – корпорации с ограниченной ответственностью, приняв соответствующий закон в 1977 году примерно на 19 лет раньше остальной страны. Сообщество Friends with Benefits – друзья с привилегиями – фактически является закрытым клубом на базе DAO, где токены используются для получения доступа к закрытым каналам Discord, событиям и информации. Некоторые утверждают, что, требуя от пользователей покупать токены, чтобы стать членами клуба, Friends with Benefits, друзья с привилегиями, просто копируют старинную модель эксклюзивных клубов с ленскими взносами, модернизированную за счет модной ныне концепции криптовалюты. Но такой взгляд игнорирует подлинную суть токенов FWB – Friends with Benefits. Члены этого сообщества не платят ежегодные взносы. Вместо этого им нужно купить определенное количество FWB токенов, чтобы получить членство и держать их, чтобы оставаться членами клуба. Таким образом, каждый член является совладельцем FWB и может уйти в любой момент, продав свои токены. А поскольку токены повышаются в цене по мере того, как клуб становится все более успешным и популярным, это дает его членам стимул вкладывать свое время, ресурсы и идеи в развитие клуба. Повышение стоимости токенов также делает непрактичным вступление в FWB для спамеров, которые одолевают популярные социальные онлайн-платформы, а кроме того означает, что клуб должен прилагать усилия к тому, чтобы оправдать свое присутствие в жизни пользователей. Если при вступлении в клуб вы заплатили за токены 1000 долларов, после чего те подорожали в цене в 4 раза, клубу нужно постараться, чтобы удержать вас в качестве члена. А сделать это очень важно. Если вы решите уйти... Ваша продажа снизит рыночную стоимость остальных токенов. Наконец, многие социальные DAO используют смарт-контракты, чтобы вознаграждать токенами участников за внесенный ими вклад, а также тех пользователей, которые не могут позволить себе приобрести токены, но по общему признанию достойны стать членами сообщества. Сообщество NounsDAO представляет собой смесь FWB с CryptoPunks. Каждый день оно создает один NFT в виде пиксельного аватара под названием Noun и выставляет его на аукцион, все 100% чистой выручки от которого поступают в казначейство NounsDAO, существующее исключительно для повышения стоимости NFT Nouns. Как конкретно казначейство это делает? Посредством финансирования предложений, которые выдвигают и за которые голосуют владельцы NFT. По сути, NounsDAO это постоянно растущий инвестиционный фонд, управляемый постоянно растущим советом управляющих. Некоторые рассматривают социальные DAO и токены как способ решения проблемы харасмента и токсичности, присущий крупным онлайновым социальным сетям. Представьте, например, что было бы, если бы пользователи Твиттера награждались ценными токенами Твиттера за сообщения о дурных поступках других пользователей, могли заработать дополнительные токены за проверку сомнительных твитов, и лишались бы токенов за нарушение правил. В то же время суперпользователи и инфлюенсеры, вместо того, чтобы полагаться на публикацию рекламных твитов для генерации дохода, получали бы токены за организацию событий. В конце 2021 года Kickstarter, Reddit и Discord публично объявили о своих планах перейти на такие модели на основе блокчейна и токенов. Препятствия для блокчейна Но на пути к потенциальной блокчейн-революции Существует множество препятствий. В частности, блокчейн остается слишком дорогой и медленной технологией. По этой причине большинство игр и различных видов активности на блокчейне по-прежнему опираются в основном на обычные, а не на блокчейновые базы данных. Таким образом, они не являются по-настоящему децентрализованными. Учитывая вычислительные потребности крупномасштабных виртуальных 3D-миров, визуализируемых в реальном времени, а также их потребность в сверхмалой задержке, Некоторые эксперты сомневаются в том, что мы когда-нибудь сможем полностью децентрализовать хотя бы один такой мир, не говоря уже о целой метавселенной. Иными словами, учитывая дефицит вычислительных ресурсов и почти достигнутый предел в виде скорости света, имеет ли смысл полагаться на технологию, в которой одна и та же работа выполняется бесчисленное количество раз и необходимо ждать, когда глобальная сеть договорится о правильном ответе. И даже если нам... Удастся создать такую систему, не расплавит ли ее колоссальное энергопотребление нашу планету? Эти аргументы могут показаться логичными, но мнения экспертов расходятся. Многие считают, что ключевые технические проблемы со временем будут решены. Эфириум, например, осуществляет кардинальную перестройку процесса валидации так, чтобы уменьшить объемы, выполняемые сетевыми операторами работы, и, что особенно важно, дублирующей работы и уже использует в 10 с лишним раз меньше энергии в расчете на транзакцию, чем блокчейн Биткоин. Разостающиеся приложения второго уровня и сайдчейны позволяют устранить многие из недостатков эфириума, тогда как новые блокчейны первого уровня, такие как Solana, предлагают такую же гибкость в программировании, но при гораздо лучшей производительности. Solana Foundation утверждает, что на одну транзакцию в его блокчейне тратится примерно столько же энергии, сколько на два поисковых запроса в Гугле. В большинстве стран и штатов США децентрализованные автономные организации и смарт-контракты не признаны юридически. Ситуация начинает меняться, но юридическое признание не гарантирует решение всех проблем. Часто можно услышать, что блокчейн не обманывает или блокчейн не умеет обманывать. Возможно, это и так, но пользователи вполне способны обмануть блокчейн. Музыкант может токенизировать роялти на свою песню, тем самым гарантируя, что смарт-контракты будут автоматически выполнять все платежи. Но эти роялти могут быть получены не на чейне. Вместо этого музыкальный лейбл может отправить традиционный банковский перевод в централизованную базу данных этого музыканта, после чего музыкант должен будет класть определенные суммы в определенный кошелек и так далее. Кроме того, многие NFT чеканятся теми, кто не владеет правами, належащие в их основе работы. Другими словами, блокчейны не отменяют потребность в доверии вообще, точно так же, как контракты не исключают возможности недобросовестного поведения. Наконец, возникает проблема с магазинами приложений, ведь сегодня Apple и Google не разрешают игры и транзакции с блокчейном. Но энтузиасты блокчейна убеждены, что совокупность экономических сил в конечном итоге заставит не только создателей игр, но и самые могущественные корпорации мира изменить свое отношение к блокчейну. Блокчейны и метавселенная. На мой взгляд, существует пять основных мнений по поводу значимости блокчейна, как в контексте метавселенной, так и в контексте общества в целом. Первое мнение состоит в том, что это расточительная технология, поддерживающая мошеннические схемы и модные причуды, которые привлекают к себе внимание не из-за своих достоинств, а из-за краткосрочных спекулятивных возможностей. Второе мнение. Блокчейны уступают большинству, если не всем альтернативным разновидностям баз данных, контрактов и вычислительных структур, но тем не менее могут привести к культурным изменениям в таких сферах, как права пользователей и разработчиков, интероперабельность виртуальных миров и вознаграждение тех, кто поддерживает программное обеспечение с открытым исходным кодом. Возможно, такие изменения неизбежны в любом случае, но блокчейны способны сделать их более быстрыми и демократичными. Третье мнение гласит, что хотя блокчейны и не станут доминирующим способом хранения данных, вычислений, платежей, организации людей и так далее, они послужат основой для многих видов активности, приложений и бизнес-моделей. Джинсон Хуан из NVIDIA заявил, что блокчейны останутся с нами надолго, как новая базовая форма вычислений. Тогда как глобальный платежный гигант Visa запустил сервис криптовалютных платежей, на лендинге которого говорится. Распространение криптовалюты и инвестиций в нее выходит на новые уровни, открывая мир возможностей для бизнеса, государств и потребителей. Как вы помните, в главе 8 мы обсудили множество проблем, с которыми связана возможность использования уникального актива из одного виртуального мира в другом. Например, если кто-то захочет использовать «Аватар», купленной в игре Fortnite от Epic Games, в игре Call of Duty от Activision. Где будет храниться этот актив, когда он не используется? На сервере Epic, сервере Activision, на обоих серверах сразу или где-то вообще в другом месте? Как будет осуществляться вознаграждение за его хранение? Если предмет изменяется или продается, кто будет управлять правом на внесение таких изменений и отвечать за их регистрацию? Как эти системы будут масштабироваться на сотни, если не миллиарды различных виртуальных миров. Многие считают, что даже если блокчейны просто позволят создать независимую систему, способную решить хотя бы некоторые из этих проблем, это уже произведет революцию в виртуальной культуре, торговле и правах. Согласно четвертой точке зрения, блокчейн является не только критически важной технологией для будущего, но и единственным способом подорвать доминирование сегодняшних платформенных парадигм. Мы с вами подробно обсудили, почему закрытые платформы обычно выигрывают. Бесплатные, управляемые сообществами технологии с открытым исходным кодом, доступны на протяжении десятилетий и зачастую обещают разработчикам и пользователям более справедливое и благополучное будущее, однако в итоге проигрывают платным и закрытым альтернативам, находящимся в частном владении. Это происходит потому, что корпорации, предлагающие эти альтернативы, могут позволить себе огромные инвестиции в разработку конкурентоспособных сервисов и инструментов, в технические таланты, привлечение клиентов, например, посредством продажи оборудования ниже себестоимости и создания эксклюзивного контента. Эти инвестиции привлекают больше пользователей, что создает прибыльный рынок для разработчиков и или привлекают больше разработчиков, которые создают более привлекательные продукты для пользователей и так далее. Со временем корпорация, которая управляет платформой, начинает использовать свои рычаги контроля и постоянно растущие прибыли, чтобы привязать разработчиков и пользователей к своей платформе и не допустить на нее конкурентов. Как блокчейны могут изменить эту динамику? Они обеспечивают механизм, который позволяет легко агрегировать значительные и разнообразные ресурсы, от капитала до инфраструктуры и времени, в масштабах, способных соперничать с возможностями самых могущественных частных компаний. Другими словами, единственный способ конкурировать с корпоративными гигантами, пытающимися захватить рынки стоимостью в триллионы долларов, это собрать миллиарды человек, которые все вместе соберут еще больше триллионов долларов. Блокчейны также имеют встроенную экономическую модель для вознаграждения тех, кто вносит вклад в их успех или текущую операционную деятельность – вместо того, чтобы полагаться на альтруизм и эмпатию, как большинство проектов с открытым исходным кодом. Более того, основанные на блокчейне проекты, по крайней мере сегодня, обещают разработчикам гораздо большую прибыль, чем закрытые игровые платформы. Не менее важно, что создатели блокчейн-платформ имеют значительно меньший контроль над своими пользователями и разработчиками, чем те, кто строит свои платформы на традиционных базах данных и системах. Они не могут принудительно связывать в пакеты идентичность пользователя, его данные, платежи, контент, сервисы и так далее. Специализирующийся на криптовалютах венчурный инвестор Крис Диксон из Андреэсен Хоровиц утверждает, что если доминирующим ЭТОСом Web 2.0 была фраза «Не будь злом», которая служила печально известным неофициальным девизом Гугла, то ЭТОС Web 3, основанного на блокчейне, звучит как «Никто не может быть злом». Однако маловероятно, что все данные в блокчейне будут полностью децентрализованы, а это означает, что они останутся де-факто централизованными или, по крайней мере, будут в значительной степени контролироваться одной стороной. Кроме того, контроль происходит не только от владения данными, но и от владения проприетарным кодом и интеллектуальной собственностью. Сравнительно легко скопировать код Uniswap, который большей частью является открытым, Но возможность копировать код блокчейн-версии Call of Duty не означает, что разработчик имеет на это право. Блокчейн-игра Disney может предоставлять пользователям бессрочные права на NFT на основе продуктов Disney, но это не означает, что другие разработчики могут создавать игры на основе интеллектуальной собственности Disney. Иными словами, вы вправе придумывать для своего ребенка увлекательные истории с фигурками Дарта Вейдера и Микки Мауса, но компании Hasbro. Нельзя взять эти фигурки и создать с ними настольную игру для продажи. Еще одной формой привязывания является привычка. Поисковик Bing может предлагать более точные поисковые результаты с меньшей рекламной нагрузкой, чем Google, но мало кто вспоминает об этом, когда нужно что-то найти в интернете. Насколько лучше должны быть эти результаты, чтобы пользователи захотели изменить поведенческую привычку или отказаться от синергии использования поисковика и браузера Google? Хотя Диксон явно преувеличил, обратите внимание. Ранее приведенные примеры блокчейнов показывают, как независимые разработчики и пользователи устанавливают свою власть, а не как базисные платформы, например, Эфириум, укрепляют и защищают свою. В целом, общество считает права первой группы более важными для здоровой экономики, чем права второй группы. Пятая точка зрения на блокчейны предполагает, что они жизненно необходимы для метавселенной. По крайней мере для такой, о которой мы мечтаем и в которой мы действительно хотели бы вести параллельное существование. В 2017 году Тим Суэни сказал, что мы в конце концов придем к осознанию того, что блокчейн на самом деле является общим механизмом для исполнения программ, хранения данных и поддающегося проверке выполнения транзакций. Это супермножество всего, что существует в вычислительной сфере – Это распределенный компьютер, который работает в миллиард раз быстрее наших настольных компьютеров, потому что представляет собой совокупность всех компьютеров. Если мы надеемся когда-нибудь создать богатые и персистентные симуляции мира, визуализируемые в реальном времени, нам необходимо найти способ задействовать все существующие в мире резервы вычислительной мощности, хранения данных и сетевой инфраструктуры. Хотя это не обязательно требует технологии блокчейна. В январе 2021 года, незадолго до того, как широкая общественность увлеклась метавселенной и NFT, Суини написал в твиттере, что блокчейн создает основы для открытой метавселенной. Это наиболее вероятный путь к созданию долговременной открытой структуры, где каждый контролирует свое собственное присутствие без участия посредников. В следующем твите Суини добавил два предупреждения. Первое. Современный уровень технологии – далек от создания 60-герцовой транзакционной среды, необходимой для поддержки 100 миллионов параллельных пользователей в 3D-симуляции в реальном времени. И второе. Не воспринимайте это как призыв инвестировать в криптовалюту. Там творится дикий спекулятивный хаос. Но технологии развиваются. В сентябре 2021 года Суини сохранял оптимизм в отношении потенциала блокчейна, но похоже был обескуражен его ненадлежащим использованием. Epic Games не входит в пространство NFT, заявил он, поскольку в настоящее время все оно представляет собой тесно переплетенный клубок мошенничества, интересных децентрализованных технических решений и снова мошенничества. Месяц спустя Steam запретила игры, в которых использовалась технология блокчейна, и Суини поспешил объявить, что Epic Games Store приветствуют игры, использующие блокчейн, при условии, что они соблюдают соответствующие законы, раскрывают свои условия и соответствуют требованиям возрастного рейтинга. Хотя Epic не использует криптовалюту в своих играх, мы приветствуем инновации в технологической и финансовой областях. Критическое замечание Суини высветило проблему, часто упускаемую из виду энтузиастами блокчейна, которые обычно рассматривают децентрализацию только как способ защитить свои активы, но никак способ их потерять. В отсутствие посредников, регуляторного надзора и проверки идентичности, криптопространство превратилось вместо безудержного нарушения авторских прав, отмывания денег, воровства и обмана. Многие NFT и игры на основе блокчейна пользуются недостаточным пониманием пользователями того, что именно они покупают, как это можно использовать и что с этим может произойти в будущем. Многих пользователей это не особо интересует, пока цены идут вверх. Какая часть потенциала технологии блокчейна раздута текущим ажиотажем, а какая реальна, пока остается неопределенным. То есть ситуация здесь во многом такая же, как и с метавселенной. Однако один из центральных уроков вычислительной эпохи состоит в том, что в конечном итоге побеждают те платформы, которые лучше всего служат интересам разработчиков и пользователей. Блокчейнам предстоит пройти долгий путь, но учитывая их неизменяемость и прозрачность, Многие рассматривают их как лучший способ гарантировать сохранение приоритетности интересов этих двух групп по мере роста экономики метавселенной.